В тот же день в зоопарке, куда он пошел гулять под вечер, в темной аллее к нему подошел вдруг молодой красивый эсэсвит со стеклом в руках. До этого он сидел на скамейке около обезьянника и улыбался девушкам, но когда Курт поравнялся с ним, он вдруг лениво потянулся, встал и пошел рядом. «Музей вполне надежен», — сказал Курт, не поворачивая к нему головы. «Не валяйте дурака и не парите горячку по пусту. А вынул портсигар. «Хозяин трусоват», — сказал он неопределенно. «Хозяин не трусоват», — ответил Курт резко. «Далеко даже не трусоват. С людьми такого рода, как Келлер, нужно разговаривать, а не просто давать им задания. Если он неясно понял, что ему поручено, то мне с него спрашивать нечего. Так что явка остается прежней. А что нового у вас, Фридрих?» Собеседник, не спеша, открыл портсигар, нащупал папиросу, помял ее конец, взял в зубы. Они собираются предпринять карательную экспедицию. Мы предупредили через бургомистра всех жителей деревни Монтивяж. Несколько шагов они прошли молча, а стоя арестованный как? Спросил Курт. Фридрих вздохнул и слегка развел руками. Вы же знаете, как трудно стало нам работать после расстрела дуфине? Но записку я ей передал. И можете быть уверены», — сказал он с горечью, — «она выдержит все». Я был на ее допросе. Я в этом не сомневался, сухо отрезал курт. «Итак, до свидания. Не запаздывайте с сообщениями». И он пошел. Но Фридрих вдруг воскликнул, скорбно вслед ему. «Каких людей мы теряем, попусту, начальник?» «Да». Вы думаете, попусту скинул голову Курт, и в голосе его пробилось настоящее бешенство, по-вашему, мы только и делаем, что теряем, а людей, которых мы приобретаем каждый день, каждый час, тех, вы не видите, но да ведь келлер трус и обыватель, по-вашему, а я вот... Говорил с ним и думал, случись, что этот мирный профессор археологии будет отстреливаться из музейного пистолета до последней щепотки пороха. А захватит его живым, старик вспомнит какого-нибудь героя древности и откусит тебе язык. «Это вы хоть сейчас поняли или нет?» «Простите», — сказал Фридрих, — «но я ведь говорил не об этом. А надо говорить только об этом». Курт остановился. «Ладно, здесь расстанемся. Завтра я уезжаю. Все дальнейшие распоряжения получите через панопчику». На другой день в полдень Курт выехал на мотоцикле из города. Стекло и горшки тщательно упакованы и отосланы с грузовой машиной. Курт ехал медленно, потому что ему хотелось посмотреть окрестности асфальтированное шоссе шло голыми холмами. В одном месте его пересекало железнодорожное полотно, и курта здесь минут десять не пропускала охрана. В другом месте его остановили на Виадуке. Здесь вообще был затор. Стояли грузовики, легковые машины, мотоциклы, наверное, давно уже стояли, потому что несколько шоферов от машин, Расположились на траве. Они играли в карты. На Виадуке стояло несколько военных в форме железнодорожной охраны и два СССР с автоматами. Они никаких документов не требовали, но и пропускать не пропускали. Курт слез с мотоцикла и пошел вперед. ССО Здоровый, широкоплечий, молодой, посмотрел на него и равнодушно крикнул в сторону. Курт мигом стащил шляпу. «Я смотрю, вы мою машину пропустили, а меня нет», — сказал он, ласково улыбаясь. «А мне ведь ее принимать надо. Отойди нельзя», — крикнул военный и повернулся к нему спиной. Но он все не отходил, стоял, улыбался и мял в руках шляпу, повторяя «Два ящика Бэмского стекла». «Ведь их распаковать нужно. Если не умеючи, таки перебить недолго». «Ох, и будет же тебе сейчас бэмское стекло», — сказал один из шоферов, приглядевшись к нему. «Куда ты лезешь?» — сказано нельзя, значит, надо ждать. дождать ждать ждать-то я не могу. У меня там хозяйство». Эссэсвит вдруг повернулся, шагнул к нему и схватил его за ладком пиджака. «Иди сюда», — сказал он, — «негромко ты откуда губерт «Губард, посмотри-ка я его». Маленький кривоногий человечек с жгучими черными глазами и маленькими острыми зубами подхватил его и потащил за плечо в старушку, что стояла по ту сторону Виадука. Около нее теснилось еще несколько легковых машин, все, однако, не слишком дорогих марок. Громко переговариваясь, стояли военные. сс стукнул в дверь, и оттуда вышел человек. «Вот», — сказал маленький кривоногий, — «кто такой? Зачем? Откуда он? Ему говорят, а он не слушает». «Из Монтевер?» — спросил военный. «Чего это?» — не понял Курт. «Я от самого Курцера. Вот вам все документы». Курт полез в сапог и вытащил красную книжечку с вытесненной золотой надписью «Проезд на мотоцикле всюду». Военный внимательно поглядел на нее и спросил, а... Подписывал кто? Сам Курцер. Гордо ответил Курт. Курцер? Военный удивленно поднял брови. Но как же? А ну сюда. Он взял его за плечо и втолкнул в старушку. Курту бросились в глаза цветочные горшки на подоконнике. Большая хромолитография. Девушка кормит из рук лань. Стол покрытый газетой. И человек, который, наклонив голову, что-то писал. Это был Кох. «А, садовник», — сказал он довольно. Ну, что, опять за стеклами пришел?» «Да, вот, ваша милость», — пожаловался Курт. «Показываю пропуск, а меня за плечо и прямо сюда». «За плечо и сюда?» — улыбаясь, передразнил Кох. «Сам, наверное, на наскандалил?» «В чем дело, Ефрейтор?» «Задержан как подозрительная личность», — сказал Ефрейтор. «Прет на мост с мотоциклом и знать ничего не хочет». Да у меня там горшки, заволновался Курт. Как же так? Я им объясняю человеческим языком пустить меня, мне там горшки принимать, до да стекло сгружать. А, значит, достал стекло? спросил Кох. А как же? Раз вы записочку мне такую дали гордо, ответил Курт. Кох засмеялся. Вот пристал ко мне, объяснил он Ефрейтору. Давай я пойду в собор, двери выламывать. «Там я доглядел, в дверях стекло хорошее, а мне его под огурцы нужно». «Ну ладно, ладно. А сейчас ты, садовник, что же, домой едешь?» «Домой», — сказал Курт. «Да вот не пускают. Остановили, да и дверь быстро отворилась, вошел военный. Едва переступив порог комнаты, он быстро рванул пуговицы на сером форменном плаще, сбросил его на табуретку и стал осматривать. Сволочь, прожгли такие. Как не берекся зацепила, как же так? Спросил Кох. Ты что, в самый пожар рисовался? Да черт его знает как? Нет, я близко не подходил, он сунул в дыру палец и ничего не поделаешь. Резина не зашьешь. Слушайте, 10 человек отправил в город это зачем? Спросил Кох. Да, рассказывают интересные вещи. Оказывается, он поглядел на курта и осекся. Ох, снова посмотрел на курта. Говори, говори, сказал он. Это рыжая девка. Ага, про рыжую? Ну ладно, это потом, потом. Он подошел к двери, приотворил ее и крикнул Курта Вагнера, в усадьбу с мотоциклом пропустить! Он закрыл дверь, а то он у меня все стекла из рам подтаскает. Эй, курт! Вдруг окликнул военный в прожженном плаще. Как тебя? Стой, раз тебе говорят, стой, он крикнул в дверь. Фердинанд, отдайте ему, чтобы больше с ней не возиться. Повесишь Настину у себя, деревня, Курт. Ничего не сказал и даже не поблагодарил. Он молча сел, молча включил мотор и только по дороге развернул сверток, что ему положили на заднее сиденье. Что за черт? Это была картина на стекле. Небо, деревья, отвесная скала. И с нее падал бугристый пенистый водопад. Там, где должна быть вода, картину выложили первым утром. Откуда они ее взяли? Он посмотрел по сторонам. Тихий мирный пейзаж. Все холмы да кустарники пролетали мимо него. Да, когда они делались ниже или пропадали вовсе, как на ладони становились видными огороды, зеленые квадраты полей, среди них домики, похожие на конфетные коробки. Опять начали разрастаться круглые колючие сердитые кусты. Чем дальше, тем все больше было их, пышнее они становились. Когда Курт выезжал из города, день был туманный серый. Небо покрывали сочные тучи, и казалось, что вот-вот соберется и хлынет дождь. Но вдруг подул ветер, тучи разошлись, и тогда почти вспыхнули на солнце влажные круглые густые кусты с красными осенними ягодами. Ход увидел и розовые крыши, и деревенские строения, и небольшой католический собор, похожий на крупный серый кристалл. Из-за поворота почти прямо на мотоцикл выдвинулась толпа, арестованные и их конвой. Курт остановился, разглядывая их. Арестованных было человек 50 Они шли посредине дороги по три человека в ряд, заложив назад руки у одного первого. Были надеты наручники. То был здоровенный молодец с длинным загорелым лицом. Парень шел медленно, с трудом переводя хриплое дыхание. Видимо, его уже лихорадило. Проходя мимо Курта, он мельком быстро поглядел на него, но такой это был взгляд, что Курту стоило физического усилия не опустить голову. Он скорее перевел глаза на другого. То был еще мальчишка лет 18, очень испуганный, бледный, с какой-то почти бессмысленной улыбочкой на губах. Видимо, все не мог примириться с тем, что его уводят. Все поворачивался к товарищам и старался им что-то объяснить. Я ведь только посмотреть... Только посмотреть и хотел. За ним шли две женщины, молодые, плотные, с широкими лицами, в блузках изодранных настолько, что только клочки их торчали из-под широких брезентовых курток, наброшенных на плечи их, видимо, чьей-то сострадательной рукой. Солдаты прошли мимо курта и даже не посмотрели на него. Это было, конечно, крайне неблагоразумно, так как... Курту сейчас могли привязаться, а то, чего доброго, и увезти. Но он все стоял и стоял, глуповато полуоткрыв рот, и смотрел на них. Солдаты шли молча, быстро, видимо, они не были особенно озлоблены на заключенных, а просто торопились поскорее отделаться от них. Но тем страшнее показалась Курту эта кучка людей, почти добродушно гонимых на убой. Как только колонна миновала Курта, он сейчас же поехал дальше. И вот местность резко изменилась. Замелькали пожарища, помятые кусты, чернели, еще дымящиеся развалины. В крохотную придорожную часовню, очевидно, бросали гранаты. В образовавшийся провал панически высовывалась статуя Богоматери, грубое старинное изделие из крашеного дерева. На траве валялись груды каких-то сожженных затоптанных бумаг, Книжные переплеты с золотыми крестами, вытащенные наружу разбитые о камни шкаф. Курт остановился, соображая. У него был наметанный глаз солдат, и он сразу почувствовал, что главный очаг пожарища должен быть очевидной верстой задви отсюда, там, где находилась деревня Монтивер. Это все по дороге к ней. «Снесли на всякий случай, зато уж там, должно быть, не оставили кирпича на кирпиче». Очевидно, здесь карателям оказывали сопротивление. Где раньше стояли аккуратные дачные коттеджи, теперь валялись. Листовое железо и доски с черными гвоздями стояли обгорелые, осыпающиеся стены. Остро пахло углем, смолистой гарью, людей не было видно. «Неужели всех их угнали?» — подумал Курт. «Нет, не всех». Люди встретили версты через две от заградительного отряда. Он слез с мотоцикла и подошел. Около телеграфного столба отчиснела столба. На столбе висела женщина. Чтобы не нарушать телеграфную связь, к столбу прибили длинную планку. Это к метру на полтора. У девушки было чугунное набухшее крови лицо. Две шпильки тускло поблескивали в рыжих волосах. Они были аккуратно заплетены в какую-то несложную, но высокую прическу. Когда Курт подошел, на него даже не посмотрели. Люди стояли молча, полностью уйдя в ужас созерцания. Курт смотрел на вытянувшееся длинное тело, на блузку, порванную в рукавах, на длинные ноги в шелковых, блестящих, очень дешевеньких чулках. Руки у девушки были плотно перехвачены спереди тонким, острым, как бритва, шпагатом, Курт опустил голову, закрыл глаза. Ему становилось все жарче, все неудобнее, все тяжелее стоять. Он отвернулся. Ее давно повесили. Спросил он какого-то старика в жилетке с котелком на голове. Старик не ответил, словно и не слышал. Но рядом со стариком стоял Фронтоватый, неприятный господин маленького роста лысый, с очень нервным подвижным лицом, вот он и взглянул на курта. А затем случилось вот, что около самого столба стояла старуха, высокая, костлявая, но с румяным лицом и черными жесткими волосами. То ли сказала она что, то ли глянула не так, как нужно. Но вдруг один солдат перехватил тяжелый автомат, что очень оттягивал его шею стеснял все движения и подошел к ней вплотную. «А ну, уйди!» — сказал он негромко. «Я...» — начала старуху, «уйди!» — повторял солдат, не повышая голоса, и взял ее за руку. Он сердился. Солнце пекло вовсю и стоять на посту. Под ногами повешенной тоже было несладко «Убийца!» — вдруг громко и отчетливо сказал около Курта лысый Франт. Курт взглянул на него, тот поймал этот взгляд, поднял руку и дрожащей рукой провел по груди. «Убийца!» — повторил он еще раз. Солдат вздрогнул и глухо сказал. «Вот вы как! А ну, посмотрю, кто это ко мне просится!» И пошел к толпе. Курт злоплюнул. Надо было спешно уходить, чтобы не ввязываться в дурацкую историю. Он отошел, завел мотоцикл, и тут только почувствовал, как мелко и противно дрожат у него руки. И тут он снова увидел Лысого. Тот уже вышел из толпы и поспешно шел по дороге. Значит, заварил кашу и скрылся, подумал Курт. Обогнал его и заглянул ему в лицо. Одет человек этот был щегольский. На нем был черный костюм, легкие блестящие туфли, на руках длинные перчатки, а ручки были у него маленькие, плечи узкие. На цеплячей шейке сидела безволосая большая голова. Он поглядел на Курта красными воспаленными глазами и, не увидев его, прошел дальше. И Курт тоже проехал мимо и сейчас же забыл о нем. Этот человек и был Ганка.